глава 15. 14 лет всегда нелегкий возраст даже для искусственных людей в этом возрасте природа берет свое и даже когда четырнадца летний о котором идет речь больше заинтересован в клинической биологии чем в росте популярности среди одноклассников исползда ли онженюор хай природа все равно правит с железной рукой одним из категорических императивов пубертатного периода относящийся даже к молодым монстрам, является то, что никто старше двадцати ничего не понимает. И поскольку Гарри тогда был уже далеко за двадцать, я вступил в краткий период протеста против его безрассудных ограничений моих вполне естественных и полезных желаний нарубить моих одноклассников на маленькие кусочки. Гарри разработал изумительно логичный план как научить меня сливаться с окружением и обращаться с вещами или людьми аккуратно и правильно но логика ничто по сравнению с желанием темного пассажира впервые расправить свои крылья сломать прутья клетки вылететь на свободу и броситься на жертву словно удар молнии из острой стали гарри знал так много вещей которым мне нужно было научиться, чтобы стать благополучным и тихим мной, чтобы превратиться из дикого, расцветающего чудовища в темного мстителя. Как притворяться человеком, как действовать уверенно и осторожно, как наводить порядок потом. Он знал все это так, как мог знать только старый полицейский. Я понял это, но тогда... Тогда все это казалось таким скучным и необязательным. В конце концов Гарри не мог действительно знать все. Он не мог знать, например, о Стиве Гонсалесе, особенно прелестном образце человеческого подростка, который привлек мое внимание. Стив был выше меня и на год или два старше. У него же было нечто на верхней губе, что он называл усами. Он был в моем классе по физкультуре, И считал своим священным долгом сделать мою жизнь настолько несчастной, как только возможно. Если он не ошибался, то Бог должен был быть польщен теми усилиями, которые он для этого прикладывал. Это было задолго до того, как Декстер превратился в живой ледяной куб. И некоторое количество пыл и жестоких чувств еще кипело во мне. Они требовали помочь Стиву и вывести его на новые вершины творческой энергии в его преследовании кипятящегося юного Декстера. Но вы знали, что это может закончиться только одним способом, но, к сожалению, для него не тем, который имел в виду Стив. Итак, однажды в полдень некий, к несчастью, трудолюбивый уборщик валился в кабинет биологии Понс де Леон и обнаружил Декстера и Стива разбирающихся со своим личным конфликтом. И это был не тот классический школьный мордобой, ругательство и размахивание кулаками, который, скорее всего, имел в виду Стив. Но он не смог противостоять молодому темному пассажиру, так что уборщик обнаружил надежно примотанного к столу скотчем Стива с заклеенным клейкой лентой ртом и стоящего над ним со скальпием в руке Декстера, который пытался вспомнить тот урок по биологии, когда они препарировали лягушку. Гарри приехал за мной на полицейской машине в форме. Он выслушал возмущенного замдиректора, который описал сцену, ссылаясь на записи в записной книжке, и потребовал у Гарри ответа, что он собирается с этим делать. Гарри просто смотрел на замдиректора, пока его слова не стали стихать до полной тишины. Он посмотрел на него еще минутку для эффекта и перевел свои холодные синие глаза на меня. «Ты сделал то, что он сказал?» – спросил он меня. Не было никакой возможности уклониться от ответа или солгать под давлением этого взгляда. «Да», – ответил я. И Гарри кивнул. «Вот видите», – возмутился замдиректора. Он прорвался сказать что-то еще, но Гарри оглянулся на него, и снова замолк. Гарри обернулся ко мне. «Почему?» «Он меня доставал». Это прозвучало как-то хиловато даже для меня. Так что я добавил. Часто. Все время. И ты приклеил его к столу, произнес он без выражения. Угу. И взял скальпель. Я хотел, чтобы он прекратил, сказал я. Почему ты никому не сказал? Спросил Гарри. Я пожал плечами, что было значительной частью моего словарного запаса в те дни. Почему ты не сказал мне? Я сам мог бы об этом позаботиться. Похоже, что ты не так уж хорошо позаботился об этом, — сказал он. Поскольку я не мог на это возразить, вполне естественно, что я уставился себе под ноги. Их созерцание мало что могло добавить к дискуссии, так что я снова посмотрел на них. Гарри все еще наблюдал за мной немигающим взглядом. Он не выглядел рассерженным, и я его практически не боялся. что каким-то образом делало ситуацию еще более дискомфортной. «Мне очень жаль», – произнес я наконец. Я не был уверен, что мне действительно жаль. Что касается этого, я вообще не уверен, что могу сожалеть о чем-либо. Но, кажется, это была подходящая вежливая реплика, и больше ничего не всплыло из глубин моего подросткового мозга, набитого в бурлящей кашей из гормонов и неуверенности. И хотя я был уверен, что Гарри не поверил в мое раскаяние, он снова кивнул. — Пошли отсюда, — сказал он. — Минуточку, — возмутился замдиректора. — У нас еще есть что обсудить. Вы имеете в виду тот факт, что вы позволили известному хулигану травить моего мальчика, пока их конфликт не вышел из-под контроля? Сколько раз того другого мальчика призывали к порядку? — Дело не в этом, — попытался возразить замдиректора. Или мы поговорим о том, что вы оставили скальпель и другое опасное оборудование незапертыми и легко доступными для учеников в классе без присмотра? Но офицер... Вот что я вам скажу, произнес Гарри. Я обещаю игнорировать ваше чрезвычайно скудное участие в этом деле, если вы согласитесь приложить все усилия, чтобы исправиться. Но этот мальчик попытался продолжить он. Я разберусь с этим мальчиком, сказал Гарри. А вы разберетесь с исправлением этих вещей, чтобы мне не пришлось звонить в школьный совет. И это, конечно, было так. Никто не мог противостоять Гарри, будь то подозреваемый в убийстве президент Ротари-клуб или юный монстр. замдиректор несколько раз открыл и закрыл свой рот, но не смог извлечь ни звука, кроме комбинации брызг с прочисткой горла. Гарри минуту смотрел на него, затем повернулся ко мне. «Пошли!» — повторил он. Гарри молчал на всем пути до автомобиля. И эта тишина не была дружелюбной. Он не произнес ни слова, когда мы выехали из школы и свернули на север по Дикси Хайвей, вместо того, чтобы объехать вокруг школы в сторону гранада на Харде и к нашему маленькому домику на Гроуф. Я смотрел на него, когда он сворачивал, но он все еще молчал. И выражение на его лице не располагало к разговорам. Он смотрел прямо вперед на дорогу и ехал. Быстро, но не настолько, чтобы включать сирену. Гарри повернул налево на 17-е веню. И несколько иррациональных мгновений я думал, что он везет меня в Оранж Боул. Но мы миновали поворот к стадиону и продолжали ехать. Над Майами-Ривер, затем вправо на Норд-Ривер-Драйв. И теперь я понял, куда мы направляемся. Но не понимал, зачем. Гарри все еще не говорил ни слова. и не смотрел в моем направлении. Я начинал чувствовать определенное давление, наползающее со стороны полудня и не имевшее ничего общего с грозовыми тущами, которые начали собираться на горизонте. Гарри припарковал машину и, наконец, произнес «Наружу». Я посмотрел на него, но он уже выходил из автомобиля, так что я тоже вышел и смиренно последовал за ним в место заключения. Гарри здесь отлично знали, как и везде, где могли знать хорошего полицейского. Его сопровождали приветствия Гарри и Эй, сержант, на всем пути через приемную и по коридору, ведущему к камерам. Я просто тащился за ним с нарастающим жутким дурным предчувствием. Зачем Гарри привез меня в тюрьму? Почему он не отругал меня, не сказал, что он во мне разочарован? Не придумал для меня суровое, но справедливое наказание? Он не сделал ничего подобного и игнорировал все мои попытки завести разговор. Итак, я следовал за ним. Наконец мы остановились возле одного из охранников. Гарри приблизился к нему и тихо заговорил. Охранник посмотрел на меня, кивнул и провел нас в конец тюремного блока. Он здесь, сказал охранник, наслаждайтесь. Он кивнул на номер камеры, окинул меня коротким взглядом и ушел, оставив нас с Гарри в неуютной тишине. И Гарри сперва не сделал ничего, чтобы прервать тишину. Он повернулся и посмотрел внутрь камеры. И бледный человек внутри зашевелился, встал и подошел к решетке. — Кого я вижу? — сержант Гарри радостно воскликнул. — Как дела, Гарри? Как мило, что ты заскочил. — Привет, Карл! — ответил Гарри. Наконец он повернулся ко мне и добавил. — Это Карл, Декстер. — Какой ты красивый парень, Декстер! — сказал Карл. «Рад с тобой познакомиться». Глаза Карла, смотревшие на меня, были яркими и пустыми, но за ними я увидел намек на огромную темную тень, и что-то во мне дернулось и попыталось ускользнуть от большой свирепой штуки, живущей там за решеткой. Он не был особенно высок или свиреп на вид, у него даже была приятная внешность, аккуратно причесанные белокурые волосы и тому подобное. Но было в нем что-то, что тревожило меня». «Карла привезли вчера», — сказал Гарри. «Он убил одиннадцать человек». «О, ну», — скромно произнес Карл, — «более или менее». За пределами тюрьмы громыхнул раскат грома, и пошел дождь. Я смотрел на карло с настоящим интересом. Теперь я знал, что взбудоражило моего темного пассажира. Мы только начинали, а здесь был кто-то, кто уже побывал там и вернулся. Одиннадцать раз, более или менее. впервые я понял как мои одноклассники и спонсор чувствовали бы себя встретившись лицом к лицу с котербеэкком ин фл карл любит убивать людей прозаично добавил гарри ведь так карл это помогало занять мне время радостно ответил карл до тех пор пока мы тебя не поймали сказал гарри ну да это конечно до тех пор он пожал плечами и фальшиво улыбнулся к гарри было весело пока оно длилось «Ты был небрежно», — сказал Гарри. «Да», — согласился Карл. «Откуда я знал, что полиция будет такой тщательной?» «Как ты это сделал?» — сболтнул я. Карл ответил. «Это не так трудно». «Нет, в смысле... М -м -м, как ты это сделал?» Карл испытывающе посмотрел на меня, и я почти услышал мурлыканье с тени позади его глаз. На мгновение наши взгляды скрестились, и мир наполнился черной песней двух хищников, столкнувшихся над одной маленькой беспомощной жертвой. Наконец Карл произнес, ну, -ну неужели? Он повернулся к Гарри как раз тогда, когда уже был готов начать извиваться. — Так я должен был стать предметным уроком, не так ли, сержант? Напугать твоего мальчика и направить его на узкий путь добра? Гарри ответил безмолвным, ничего не выражающим взглядом. «Но боюсь, что должен огорчить тебя. Не существует способа сойти с этого конкретного пути, дорогой бедняга Гарри. Когда ты имеешь дело с этим, она остается с тобой на всю жизнь. И, возможно, после нее. И ни ты, ни я, ни твой дорогой ребенок ничего не сможет с этим поделать». «Кое-что сможет», — сказал Гарри. «Вот как?» — произнес Карл. И медленное черное облако словно вздыбилось вокруг него, оскарившего зубы в улыбке, и протянуло свои крылья к нам с Гарри. «И что же именно? Ответь! Умоляю тебя!» «Не попадаться!» — ответил Гарри. Черное облако замерло на мгновение, затем втянулось назад и исчезло. «О, Боже!» — простонал Карл. «Как бы я хотел уметь смеяться!» Он медленно потряс головой из стороны в сторону. «Ты серьезно, не так ли?» «О, Боже! Какой ты замечательный папа, сержант Гарри!» И он улыбнулся нам такой широкой улыбкой, что она выглядела почти искренней. Гарри перевел свой полный синего льда взгляд на меня. «Он попался», — сказал мне Гарри, — «потому что не понимал, что делал. И теперь он попадет на электрический стул, потому что он не знал, как работает полиция, потому что, абсолютно не мигая ровным голосом, добавил Гарри, У него не было подготовки. Я посмотрел на Карла, наблюдающего за нами слишком яркими, пустыми, мертвыми глазами через толстые прутья решетки. Попался. Повернулся к Гарви. «Я понял», — сказал я. «Я понял. Это стало концом моего подросткового протеста. И только сейчас, спустя так много лет, замечательных лет полных резни, хруста костей и пряток от правосудия, Я на самом деле понял, как замечательно Гарри обыграл мое знакомство с Карлом. И я не надеюсь, что когда-нибудь достигну его уровня исполнения. В конце концов, Гарри руководствовался чувствами, которых у меня никогда не было. Но я могу последовать его примеру и заставить Коди и Астер подчиняться правилам. Я должен сыграть так же, как и Гарри. Они либо пойдут за мной, либо нет».